Глава двадцать Антону неоднократно приходилось причинять другим людям боль. Он прибегал к подобным жестким методам исключительно в силу крайней необходимости, а пару раз подобное насилие даже спасло ему жизнь. Однако он не получал от этого ни малейшего удовольствия, И по возможности старался обходиться дипломатическими методами. Иногда ведь достаточно ярко и в подробностях описать человеку возможные перспективы, чтобы добиться его согласия. И реализовывать свои угрозы не придется. А потому ему было буквально физически тяжело наблюдать за тем, как Руслан невозмутимо препарирует тело еще живого и находящегося в сознании человека. Скорее всего, тот также не испытывал какой-то особой радости от процесса, всецело поглощённый своими исследованиями, Ведь нарезание колбасы для бутерброда — всего лишь необходимый этап на пути к удовлетворению голода, а никак не самоцель. И жажда новых знаний руслана ученого, похоже, полностью заглушила в нем робкие возражения и возможные угрызения совести Руслана-человека. Антон негромко кашлянул. «Что там у тебя?» — спросил Руслан, не поворачивая головы. «На пару слов», — наблюдая за тем, как его босс, медленно вытаскивает длинную иглу из тела Оксаны, охранник почувствовал, что его начинает мутить. «Не видишь, я занят!» Бросив шприц в лоток, Руслан раздраженным рывком накинул окровавленную простыню обратно. «Что-то срочное!» «Я бы не стал беспокоить вас по пустякам!» «Говори!» «Не здесь!» Антон указал взглядом на Оксану, лежавшую совершенно недвижимо, закрыв глаза и закусив нижнюю губу, чтобы сдержать крик. По ее подбородку сбегала тонкая красная струйка. «Не переживай так за нее. она сейчас спит!» Руслан стянул резиновые перчатки и выбросил их в ведро. Всё же пришлось сделать ей уколчик, иначе из-за напряжённых до предела мышц иглу воткнуть невозможно. Я уже штуки три сломал. Даже здесь он больше беспокоился о своих анализах, а не о человеке, которого истязает. Кроме того, судя по виду Оксаны, если уколы приглушал её боль, то не особо эффективно. И тем не менее Антон шагнул к двери и распахнул её, пропуская босса вперёд. Тот, недовольно крякнув, к костыли и застучал ими по кафельному полу. Они вышли в холл и остановились у лестницы, ведущей на первый этаж. Что стряслось? Ребята перестали выходить на связь. Ребята? Какие ребята? Ум Руслана всецело занимали его исследования, и он никак не мог сообразить, о ком именно идет речь. Которые перехватили трех доблестных рыцарей, спешащих ей на выручку. Антон кивнул на дверь лаборатории. «Помните, вы еще предлагали организовать ее приятелям некий несчастный случай?» «Ах да, и что?» «Я не могу до них дозвониться». И это уже начинает меня беспокоить. Помнится, ты неоднократно предупреждал меня от раздувания слона из первой же встречной мухи. Так и чем же ты сам сейчас занят? Я бы многое мог понять и объяснить, Антон отнюдь не разделял шутливого тона своего шефа. Но только не отказ связи ровно в тот момент, когда я им недвусмысленно велел оставаться на проводе. Они могли просто не слышать звонка. Руслан пожал плечами. Он никак не мог рассмотреть случившиеся заминки признаков страшной катастрофы которая смогла настолько сильно обеспокоить Антона. «Всякое случается. Их телефоны недоступны». Тот подался вперед, словно желая вколотить каждое слово в голову туго соображающего собеседника. «Оба! Я, конечно, могу допустить, что в том районе вышла из строя вышка садовой связи, но вот чтобы так вовремя, так удачно...» «Хорошо, я понял». Предельная серьезность охранника все же заставила Руслана сосредоточиться на новой проблеме. «Каково то у предложения? Начни сразу с самых худших». Пленники сумели освободиться, и...» Антон покрутил головой, словно разминая шею, в которой застряли неудобные слова. «Сочетом посложного списка Корякина я рискну предположить, что наши ребята могут быть уже мертвы. И Оксанина армия спасения теперь направляется прямиком к нам. Жалости, милосердия и прочих скидок уже не будет. Ну, просто отлично!» Извернувшись, Руслан все же сумел пнуть стену своей здоровой ногой. «Ну Но как? Как ты мог так облажаться?» Я? удивленно вытаращился тот. Ну а кто? Я что ли? Разве не ты заверял меня, что у тебя все под контролем, что все пациенты надежно упакованы и могут быть отправлены лучше из миров по первому же сигналу? Ну и где они теперь? Кто тут из нас недооценил потенциальную угрозу? Так я еще месяц назад предупреждал вас, что с Оксаной и ее приятелями все не так просто, не вытерпел Антон. Сколько раз я говорил вам, что с ней надо держать его и соблюдать осторожность, но нет же! раз за разом пропускали мои слова мимо ушей и, по большей части, держали востро совсем другой орган. «Вот только хамить не надо, а!» Руслан даже слегка опешил от бешеного напора, который выдал его охранник. «Ты можешь не паниковать, а спокойный по пунктам разъяснить мне, что случилось?» «Я не паникую. Я просто хочу принять необходимые меры предосторожности на тот случай, если вдруг оправдаются мои самые худшие подозрения». Антон вынужденно начал оправдываться. «Строго говоря...» Я не имею ни малейшего понятия, что именно там произошло. И зачем сразу же старые грехи припоминать-то? Не волнуйся, я не злопамятный, Руслан развел руками. Я просто указываю тебе на допущенные промахи. Прими необходимые меры для их нейтрализации, и все вернется в норму. И по возможности избавь меня от своего испуганного кудах Напортачил исправляй, что тут сложного-то? Мне без твоих проколов дел хватает. Мне работать надо, знаешь ли. Если из нашей боймы выпало еще два человека, то обеспечить безопасность вашего дома будет существенно сложнее. А времени, чтобы вызвать усиление, у нас уже не осталось. Это ваша проблема! Руслану окончательно надоело разжевывать подчиненным все тонкости их ремесла. Или вы даже оборону отдельно стоящего здания нормально организовать не способны. Антону пришлось сделать глубокий вдох, чтобы немного загасить эмоциональный вулкан, готовый вот вот извергнуться. Да чего же начальство любит сваливать на подчиненных ответственность за собственные промахи и ошибки. Еще раз и по пунктам, сухо произнес он, Оксана раз за разом демонстрирует способности, выходящие далеко за рамки, доступного обычным людям. Один из ее знакомых, Игорь Корякин, подозреваемый в организации покушения на вас и успешно ликвидировавший посланных по его душу киллеров, замечен в ее доме. Ну а после он вместе с другими ее знакомыми, спешно сбегает от наших ребят серьезных профессионалов своего дело на минуточку и если я правильно сейчас понимаю теперь направляется прямиком сюда и я знаете ли не сильно удивлюсь если выяснится что он тоже как вы изволили выразиться не совсем человек и как в таких условиях вы предлагаете нам выстраивать оборону вашего дома у вас есть конкретные предложения руслан недовольно насупился и попытался сложить руки на груди но помешали костыли Можно сколько угодно выговаривать, провалившим задание подчиненным, но проблема это не решит. Привлечение правоохранительных органов также не вариант. Поскольку, похитив Оксану, он сам поставил себя вне рамок правового поля. Да и времени на мобилизацию дополнительных сил уже не осталось, придется обходиться тем, что есть. В такой ситуации единственным ресурсом, позволяющим хоть как-то торговаться с возможными гостями, оставалась сама Оксана. Проклятие Вот мы уже и до захвата заложников докатились. «Пока девчонка у нас, ее приятели не решатся на совсем уж радикальные действия», — заметил он. «Она — наш главный оборонительный рубеж. Ваша же задача — выиграть немного времени, чтобы я успел подготовиться к переговорам с ними. Отошлите Арину домой. Кашмира заприте в гараже, а то его скулеж меня уже просто достал. А сами займите круговую оборону. И не церемонитесь особо, один раз противника вы уже недооценили». «Второй прокол может стать для всех у нас последним. Стреляйте на поражение. В конце концов, мы на своей территории имеем полное право защищать ее всеми доступными способами». «Я понял. Если кто нагрянет, дайте мне знать». Но думаю, вы и сами это услышите. Шуму будет много».